песнограмма Матушка моя пресвятая Богородица за грехи наши тяжкие и послана детям твоим испытание великое прогневался на нас Господь и отвернул от человека в лик свой пречистый Предсказаны были в писании и в откровении богослова Иоанна бедствия великие, и случились бедствия великие. Небо разверзлось, и явились всадники апокалипсиса, и первый конь, конь блед, вдохнул на человека вдыханием своим смрадным, ядовитым, и случился среди них мор невиданный. Язвами покрылись тела их и лица их, и вытекли глаза их. Хотели пить они и не напивались, есть хотели, но не могли насытиться. У врачей искали они помощи и спасения, но не смогли врачи помочь им, а только сами упали болезнью сражённые. И шёл мор по всей земле, и стон на ней стоял, скрежет зубовный и рыдания. И были волнения и восстания, и побивали камнями и палками врачей, воинов и начальников. И многие отреклись тогда от Господа и сказали ему: "Ты отвернулся от нас, и мы за это отвергаем тебя. И многие молить старе нечистого: хоть ты услышь вопли наши, спаси наши тела неразумные, а души свои мы тебе за это навеки вручаем". И услышал тогда сатана листывы речи эти и выслал к человекам антихриста в пурпурных одеяниях в прекрасной колеснице в алмазах и золоте. И многие поклонились антихристу, и всякий, кто поклонился ему, получал на лоб печать его. И тот, кто получил печать антихристову, тот от язвы моровой исцелился и снова начинал петь и развлекаться, славя нового царя Ирода. И установилась власть антихриста по всей земле, по всем её пределам, и славили её люди неразумные. Да только не кончились для человека испытания с пришествием антихриста. Мало было дьяволу, чтобы все его славили, новую напасть сородил он им людям, на пагубу. Явилась не откуда соранча огромная, гладкая, телом жирная, а имя ей легион И заполонила саранча всю землю, и посредством антихриста стала властвовать над человеками, заставлять себе поклоняться, и упали ниц перед саранчою люди, и стали исполнять все веления её, до да только не кончатся этим телесные страдания человеков, а души свои бессмертные давно уж они погубили. Над всей землею воссияет скоро черное солнце дьявола, повсюду грядет власть его и пресечется навеки род человеческий. Уф! — Кононова отодвинулась на грамму. Вот так эсхатологические предсказания, настоящий конец света, и это прорицают самые точные из ясновидцев — вурдалак, стело и комель. И в их прогнозах совершенно разных по стилистике имеются тем не менее повторяющиеся элементы. Во-первых, это эпидемия. Во-вторых, присутствие на земле некой мощной посторонней силы, и не просто присутствие, но порабощение землян. Об этом говорит и первый испытыуемый, а последние два так прямо указывают: планету захватила саранча, по всей видимости мыслящая. — Экстрасенсы друг с другом не знакомы. Это было одним из категорических условий эксперимента. Вряд ли они могли изговориться или влиять друг на друга. Интересно, что по поводу отчета скажет полковник Петренко? Знакомился ли он с ним? И что сказал бы Данилов? Вот бы его попросить заглянуть в будущее, хоть бы одним глазком. Но Алеша рядом с нею нет. — Стоп! — Опять её мысли сбились на несчастного бойфренда. Надо снова взять себя в руки и продолжить работу. Тут на столе у дамы архивариуса зазвонил местный телефон. Она подошла, с надеждой сказала: "Такая это, слушает?" и разочарованно протянула трубку Варваре. "Это вас". Варя услышала мрачный голос Петренко. "Варя, зайди". Данилов. Часы у него отобрали, но По ощущению было около 6 утра, когда залязгал замок и открылась многопудовая дверь с глазком. Данилов открыл глаза. На пороге стоял охранник в форме. Лицо его было бесстрастно. "Подъём", скомандовал он. "С вещами на выход". "Да нет у меня никаких вещей", пробурчал молодой человек. По-прежнему никто не предъявлял ему никаких обвинений. Никто не сказал, за что и почему его арестовали или задержали. Никто не предложил ни позвонить домой, ни вызвать адвоката. Никто даже не спросил его, как обычно бывает. Он знал это по книгам: фамилию, имя, отчество и год рождения. Однако Данилов молчал, не качал права и ни о чём не спрашивал. Ему от чего-то казалось, что возмущаться или даже задавать вопросы бесполезно. Когда будет надо, ему всё расскажут, а пока не стоит, будет лихо. Пока оно тихо. Руки за спину, скомандовал надзиратель. И тут молодой человек всё-таки возмутился. Не хотел ведь и знал, что будет бесполезно, а всё равно не сдержался. С какой стати я что арестован? Мне никто никаких обвинений не предъявлял. Почему вы тут командуете? Охранник ответил неожиданно миролюбиво: Вам скоро всё объяснят. А пока выполняете требования, Данил его показалось, что тут чуть не добавил, пожалуйста. Алексей заложил руки за спину, надзиратель скомандовал: "Вперёд". Молодой человек вышел из камеры. На несколько этажей вверх над ним простирались стены тюрьмы. Пролёты были затянуты сеткой. С этажа на этаж вели крутые лестницы. На каждом из этажей тянулись двери камер. Однако рассмотреть всё это удалось лишь мельком, потому что конвоир тут же приказал лицом к стене, и самое удивительное, что Данилов выполнил приказание. Руки за спину, вперёд. Они прошли буквально несколько шагов и снова стоять лицом к стене. Затем его ввели в лифт, внутри которого не было ни одной кнопки. Сама собой кабина стала подниматься. Наконец они вышли, заклинание лицом к стене повторилось, и оказались в коридоре, устланном ковровой дорожкой, с рядами многих дубовых дверей и без единого человека. Пройдя пару десятков шагов и миновав дверей пять-шесть, Данилов был введен в кабинет. Размеры кабинета воображения не поражали, не более двадцати метров. Из высоких окон виднелась Лубянская площадь. Совсем недавно в его сне... Она расстилалась перед ним совсем в ином ракурсе, видимое снизу. Тогда она называлась площадью Дзержинского, и в ее центре красовался железный истукан. Теперь за неплотными гординами он видел опустелый круг, который обтекали автомобили. По утреннему времени их было немного. В кабинете за столом сидел человек, не молодой и не старый, не худой и не толстый, не высокий, но и не низкий — Не бринет, не блондин и не лысый, словом ничего особенного, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, глянешь и через минуту забудешь. Однако лицо его было Данилову знакомо. Он видел его в своих снах. Именно этот человек был полицейем там, в Энске на улице Советов, когда ночью он бросал в американский патруль бомбу. Данилов хорошо его запомнил. Именно он пристыльно пялился на него в автобусе в его втором сне, когда в разгар карибского кризиса молодой человек следовал на последнее свидание. И он был одним из тех троих в его последнем, сегодняшнем видении, когда его задержали в начале улицы Никольской или скорее 25 октября. При том, что живём, что называется, в реале, Алексей его никогда в жизни раньше не видел. Впрочем, при первом же взгляде на этого человека, несмотря на его невзрачную и незапоминающуюся внешность, чувствовалось, что в жизни он перерос и весьма значительно эпизодические роли. Может, в иные времена он и бывал простым караульным предателем, пассажиром автобуса или оперативником, хватающим на улицы невинных прохожих, Однако сейчас он стоял в жизненной и иерархии куда выше. Вся его фигура, и лицо, и тело дышали властностью и солидностью. Более того, Данилову показалось, что перед ним существо гораздо более важное, чем тот кабинет, в котором он его принимает. Что этот человек давно перерос это скромное помещение с нейтральным пейзажиком на стене. И молодой человек в своих догадках оказался прав. комнату человек и впрямь занял чужую. По случаю просто попросил, и ему не в силах были отказать. Более того, если бы на месте Данилова здесь вдруг оказался полковник Петренко, он бы в этом товарище узнал своего могущественного начальника, куратора Павла Андреевича. И, конечно, был бы немало удивлён. С какой стати столь высоченный чин и два ли не самый властный в стране лично допрашивают такого ничтожного человечка, как Данилов? Да, понятно, тот экстрасенс и в своём роде мастер и гений, однако не слишком ли велика честь? Пасеньке ли шапка? Ты мне его пристегни, приказал надзирателю хозяин. А то знаю моего повадки, за гипнотизирует и поминай, как звали. Из этой тирады молодой человек сделал вывод, что его визави, судя по всему, просмотрел его досье, в котором значился как минимум один побег из запертого помещения много лет назад в аэропорту Шереметьево. Конвоир скомандовал: "Руки перед собой, ловко защёлкнул на левом запястье Данилов наручник, а второе кольцо присоединил к трубе парового отопления. Стул ему дай". Скомандовал хозяин, и приказание было немедленно выполнено. "Иди", сказал он охраннику, а молодому человеку: "Сядь". Властности в нём было хоть отбавляй. И когда надзиратель вышел, Алексей опустился на предложенное ему сиденье. "Зовут меня Иван Степанович", тихим, но полным сдержанной силы голосом произнёс мужчина. Бог его знает, чего ему вздумалось, представляться вымышленным именем, может, сыграла свою роль чекистская въевшаяся в роль и поры прошлые, или привычка шифроваться, водить за нас всех и вся стала второй натуры. А может, имелся в оперативном псевдониме практически толк, во всяком случае, если вдруг встретится когда-нибудь в этой жизни Данилов и Петренко и зайдёт разговор о прошедшей беседе, не услышит полковник ни взначай, что Алексей виделся с самим Павлом Андреевичем, и не воскликнет поражённо: "Как? Тебя принимал сам куратор?" и не станет думать, что роль экстрасенса, возможно, значительнее, чем он её себе представлял. А когда псевдоним, взятки гладкие, практически полная инкогнита, мало ли в России Иванов Степаныч и Для начала лже Иван лже Степаныч говорил тихо-тихо, так что приходилось прислушиваться. При этом он слегка поглядывал в лежавшую перед ним на столе шпаргалку. Возможно вы собираетесь возмутиться, на каком основании вас взяли и привезли сюда. Могу сообщить, что вы, Данилов Алексей Сергеевич, а 1979 года рождения, В данный момент задержаны для дачи показаний по делу, возбуждённому по статье 275 УК Российской Федерации государственная измена, пока вы привлекаетесь в качестве свидетеля. Однако должен предупредить вас, что в случае, если вскроются дополнительные факты о ваших деяниях, ваш статус может быть изменён. В словах Иван Степанович прозвучала скрытая, но недвусмысленная угроза, и он бросил быстрый взгляд на задержанного. Достаточно ли хорошо она до последнего дошла? Данилов сидел с непроницаемым видом, но честно сказать, ему на минуту стало страшно. И впрямь, захотя-то не, так ведь и сгинешь здесь в лубянке. Никто и ничто не поможет, ни Варя, не собственные сверхспособности. А дальше начались вопросы, которые Алексей предполагал и ожидал. Знаком ли он лично с господином Зубцовым, когда они познакомились, при каких обстоятельствах, что тот рассказывал о своём прошлом и своей службе. Данилову нечего было скрывать. Никто не просил хранить всё это в тайне. Он стал отвечать А где скрывается в настоящее время господин Зубцов? Вкратцева осведомился Иван Степанович. Молодой человек чистосердечно ответил, что понятия не имеет. Наконец зазвучала тема, в которой Алексей поплыл. Зубцов вам рассказывал о посещении. Данилов слегка замялся, но сразу понял, что его заминка не осталась незамеченной, и через силу усмехнулся. Я скажу, да а вы меня потом шлёпнете в подвале, как того лётчика в пятьдесят первом году. Нынче не те времена, Алексей Сергеевич, и у нас иные методы. Но я бы на вашем месте не обращал особого внимания на то, что несёт этот господин. Возрастная деменция, знаете ли. Он слегка повредился умом. Никто из нас, увы, не застрахован, даже лучшие люди». И как говорится, гонит пургу, цену себе набивает, шоки раздувает, хочет казаться значительней, чем является, беспочвенные фантазии. Данилов словам Иван Степанча не поверил, но возражать не стал. Коль тот решил дизвуирировать рассказанное Зубцовым ради бога, ему же Алексею спокойнее. Однако с другой стороны, полная пурга в опровержении не нуждается. На неё просто рукой машут, и даже внимания не удостаивают, тем более в столь державных кабинетах. Да и Варя, она ведь то, что поведал отставник полковник, не опровергла, а Кононова темы, как Алексею казалось, владеет. Началась следующая серия вопросов теперь об американском госте, иными словами, Юджини Макнелли. И здесь никакого обета молчания не давал Данилов, поэтому шёл для себя возможным рассказать всё, что знал, и про шпионскую миссию мистера, и про убийство Королёва с Гагариным. "Да вы бы сами у него спросили", воскликнул Алексей. "Вы ведь его взяли? Спрашивай ему же", коротко ответил допросчик. Потом переложил пару листков бумаги на столе. Вся остальная поверхность оставалась девственно чистой, и впервые за всю беседу глянул на задержанного прямо, все время до того лишь взглядывал, коротко, искосо, из-под лобья, и произнес по-прежнему своим тихим-тихим, едва различимым голосом. Люди обычно переоценивают свое собственное влияние на ход истории. Даже вожди... президенты, императоры и генеральные секретари, а от них на самом деле мало что зависит. Что уж говорить о простых людях, вроде Зубцова, мистера Макнели или вас. Конечно, у всякого может случиться искушение подложить камушек под колесницу истории или сунуть палку ей в колесо, а ни за чем из-за зорства или ложно понятого чувства собственной значимости. Так вот я вас предупреждаю, Данилов, не надо этого делать, руки оторвет ко всем чертям или переедет, так что костей не соберете. Лучше отойдите в сторонку и живите себе спокойно, не рыпайтесь. А не то всякое в жизни случается — в шахту можете попасть урановую на каторжные работы или хулиганы по голове ломом заедут не доводите до греха и не говорите потом что вас не предупреждали ещё как предупреждали и повторять больше не будем а пока идите и на тех кто за вас просил молитесь Через минуту в дверях возник давишний конвоир. Иван Степанович бросил ему: "Оформлять гражданина не надо, пусть идёт". Петренко с каких-то пор ты ходатаем заделался. Голос куратора в телефонной трубке отливал ледяным металлом. На службе делать стало нечего. Тогда я тебе устрою перевод туда, где рук не хватит разгребать. на кавказ, в точку горячую, простым операм замучишься там пендыли глотать, и начальник отключился. Сложить 2 и 2 было не трудно, а задержание Данилова стало известно куратору, равно как и о его просьбе, которую высказал своему однакошнику Петренко. Значит, решение о судьбе бойфренда Варвары почему-то вознеслось в горние стратосферные почти безвоздушные области и повлиять он на них никак не может осталось лишь донести до майора Кононовой сию простую и увы печальную весть Варя А спустя полчаса после разговора с Петренко, после того как она отплакалась и чуть не распрощалась с Даниловым навеки, он вдруг сам позвонил ей на мобильный весёлый довольный, чуть не вдохновенный. Привет, это я. Ты меня не потеряла? Она в ответ прокричала: "Убоище ты!" и снова разрявелась. И чтобы он не заметил её слёз, нажала на отбой. Однако возлюбленный всё понял и грамотно выждав 15 минут, даром, что экстрасенс, позвонил снова, сказал, как ни в чём не бывало: "Встретимся сегодня вечером". Не тебе о многом надо рассказать. Что ей оставалось ответить, только приезжай. После службы Варя забежала в магазин. Какими приятными показались ей эти, в общем-то, нелюбимые хлопоты: выбирать продукты, соображать, что приготовить, потом на скорую руку стряпать. Ещё бы. Ведь полдня назад она думала, что может Данилова вовсе никогда не увидеть, и, наверное, только Тогда со всей отчётливостью поняла, насколько он ей дорог. А потом они вместе поужинали и распили бутылочку вина, и он ей пересказал всё, что поведал ему вчера мистер Макнелли, а после о том, что вкручивал ему сегодня утром на Лубянке Иван Степанович. Однако она не стала в свою очередь признаваться, что хлопотала за него, хотя он, кажется, сам о чём-то догадался. А затем они пошли в постель, ту самую, где Варя металась в неведении прошлую ночь. И в сей момент мы, не желая смущать наших героев, тихонечко удаляемся.